Пират без малейшего возражения поднялся и взял шляпу. — У подъезда вас ожидает фиакр, — сказал ему жандарм на лестнице. — Префект хотел вас арестовать, но удовольствовался тем, что послал полицейского надзирателя потребовать от вас объяснений насчет вашего поведения. Он ожидает вас в карете. — Должен ли я сопровождать вас? — спросил жандарм чиновника, когда пират сел в экипаж. «Нет», — отвечал чиновник, — «шепните кучеру, чтобы он ехал в префектуру». пираты Карлос остались вдвоем в фиакре. Карлос держал наготове стилет. На козлах сидел верный кучер, и выскочек Карлос из фиакра, он этого бы не заметил, а по приезде на место удивился бы, обнаружив труп в своей карете. За шпиона никогда не вступаются. Правосудие обычно оставляет такие убийства безнаказанными, настолько трудно их расследовать. Пират взглядом сыщика окинул чиновника, которого отрядил к нему префект полиции. Внешний вид Карлоса удовлетворил его. Лысая голова со складками на затылке, напудренные волосы, на подслеповатых, нуждающихся в лечении глазах с красными веками, золотые очки, чересчур нарядные, чересчур бюрократические — с зелеными двойными стеклами. Глаза эти служили свидетельством гнусных болезней. Перкалевая рубашка с плессированной, хорошо выутяженной грудью, потертый черный атласный жилет, штаны судейского чиновника, черные шелковые чулки и туфли с бантами, длиннополый черный сюртук, перчатки за 40 су, черные и ношенные уже дней десять, золотая цепочка от часов. Это был всего-навсего нижний чин, именуемый чрезвычайно непоследовательно полицейским надзирателем. Любезный господин пират, я сожалею, что такой человек, как вы, является предметом надзора и даже дает для него повод. Ваше переодевание не по вкусу, господину префекту. Если вы думаете ускользнуть таким путем от нашей бдительности, вы сблуждаетесь. «Вы, вероятно, приехали из Англии через Бомон на Оазе?» «Через Бомон на Оазе», — повторил пират. «А может быть, через Сен-Дени?» — продолжал лже-чиновник. Пират смутился. Новый вопрос требовал ответа, а любой ответ был опасен. Подтверждение звучало бы насмешкой. Отрицание, если человек знал истину, губило пирата. «Хитер!» — подумал он. Глядя в лицо полицейскому чиновнику, он попробовал улыбнуться, преподнеся ему улыбку вместо ответа. Улыбка была принята благосклонно. «С какой целью вы перередились, наняли комнаты в гостинице Мирабо и одели контансоном-мулатом?» — спросил полицейский чиновник. «Господин префект...» — Волен поступать со мной, как он пожелает, но я обязан давать отчет в своих действиях только моим начальникам, — с достоинством сказал пират. — Если вы желаете дать мне понять, что вы действуете от имени главной королевской полиции, — сухо сказал мнимый агент, — мы переменим направление и поедем не на Иерусалимскую улицу. а на улицу Гренель. Мне даны самые точные указания относительно вас. Не промахнитесь. На вас разгневаны, но не чересчур, и вы рискуете вмиг спутать собственные карты. Что касается до меня, я не желаю вам зла. Но не мешкайте. Скажите мне правду. — Правду? — Вот она, — сказал пират. бросив лукавый взгляд на красные веки своего цербера. Лицо мнимого чиновника было замкнуто, бесстрастно, он лишь исполнял свою служебную обязанность и отнесся безразлично к ответу пирада, казалось, всем своим видом выражая префекту неодобрение за какой-то его каприз. У префектов бывают свои причуды. «Я влюбился, как сумасшедший, в одну женщину». любовницу биржевого маклера, который ныне путешествует ради своего удовольствия к неудовольствию взаимодавцев, в любовницу Фале. — В госпожу Дювальнобыль, — сказал полицейский чиновник. — Да, — продолжал пират, — для того, чтобы взять ее на содержание хотя бы на один месяц, что мне станет не дороже тысячи Эйкю, я нарядился на Бобом, и прихватил Контансона в качестве слуги. Сударь, это сущая правда. Если вы желаете в этом убедиться, позвольте мне остаться в Фиакре, клянусь честью бывшего главного комиссара полиции, не сбегу, а сами подымитесь в гостиницу и расспросите Контансона. И ни один Контансон подтвердит то, что я имел честь сказать вам сейчас. Там вы встретите и горничную госпожи Дювальнобыль, Она должна принести согласие на мои предложения, либо предъявить условия своей госпожи. Старую лису хитростям не учить. Я предложил тысячу франков в месяц и карету, что составляет полторы тысячи. Подарки — еще пятьсот франков. Столько же на развлечения, на обеды, театр. Как видите, я не ошибся ни на один сантим. Тысяча и кю, как я и сказал. Мужчина в моем возрасте имеет право истратить тысячу ЭКЮ на свою последнюю прихоть. Эх, папаша, пират! Вы все еще так любите женщин, чтобы... Но вы меня надуваете. Мне шестьдесят лет, я отлично обхожусь без этого. Ну, а если дело и вправду обстоит так, как вы рассказываете... — Я допускаю, что удовлетворить вашу прихоть легче, приняв обличье иностранца. — Вы понимаете, что ни пират, ни папаша конкуэль с улицы Муано... — Разумеется, ни тот, ни другой не подошли бы госпоже Дювальнобыль, — подхватил Карлос, обрадовавшись, что ему стал известен адрес папаши конкуэля До революции, — сказал он. Моей любовницей была бывшая содержанка заплечных дел мастера, иными словами, палача. Однажды, будучи в театре, она укололась булавкой и, как водится, вскричала «Ах ты, кровопийца!» Невольное воспоминание заметил ее сосед. И что же, старина-пират? Ведь она бросила своего любовника из-за одного этого слова. «Понимаю, вы не желаете подвергаться подобному оскорблению. Госпожа Дювальнобль — женщина для людей порядочных. Я ее однажды видел в опере. Очень красивая женщина. Прикажите кучеру воротиться на улицу Де Лапе, любезный пират. Я подомусь вместе с вами в ваши комнаты и сам во всем разберусь. Устный доклад...» Без сомнения удовлетворит господина префекта. Карлос вынул из бокового кармана табакерку из черного картона, отделанную позолоченным серебром, открыл ее и с подкупающим добродушием предложил пирату понюшку табака. Пират сказал себе, «Вот они, их агенты. Боже мой! воскресне господин Ленуар или господин Дессартин, что бы они сказали!» — Само собою, тут есть доля истины, но это отнюдь не все, друг мой любезный, — сказал мнимый чиновник, поднеся к носу щепотку табаку. — Вы вмешались в сердечные дела оборона Нусингена и, несомненно, пытаетесь накинуть на него какую-то петлю. Промахнувшись по нему из пистолета, вы желаете нацелиться в него из пушки. «Госпожа Дювальнобль, подруга госпожи Де Шампи». «Эх, черт! Как бы мне не попасть в свою же ловушку!» — сказал про себя пират. «Он сильнее, чем я думал. Он меня разыгрывает. Поет, что, мол, отпустит по добру, по здорову, а сам вытягивает из меня признание». «Ну, что же?» — сказал Карлос начальственным тоном. — Сударь, вы правы. Я поступил опрометчиво разыскивая по поручению господина Нусингена женщину, в которую он без памяти влюблен. Вот в чем причина постигшей меня немилости. Видимо, я затронул сам того не ведая интересы чрезвычайной важности. Полицейский надзиратель хранил бесстрастие. Но я за пятьдесят лет практики достаточно изучил полицию, продолжал пират. и должен был, получив нагоняй от господина префекта, воздержаться от дальнейших шагов. Он, конечно, прав. Могли бы вы поступиться вашей прихотью, ежели бы господин префект этого потребовал. И я уверен, что это было бы лучшим доказательством искренности ваших слов. «Каков каналья! Каков каналья!» — говорил себе пират. «Эх, черт возьми!» — Нынешние агенты стоят, агентов господина Ленуара. — Поступиться? — повторил пират. — Пусть только господин префект прикажет. Но если вам угодно подняться, вот и гостиница. — Откуда же вы берете средства? — внезапно спросил Карлос, проницательно глядя на него. — Сударь, у меня есть друг, — начал было пират. «Вам угодно рассказать об этом судебному следователю?» — сказал Карлос. Этот смелый шаг был следствием одного из тех необычных по своей простоте расчетов Карлоса, которые могут возникнуть только в голове человека и его закала. Рано утром он послал Люсьена к графине де Сорези. Люсьен от имени графа попросил его личного секретаря, затребовать у префекта полиции сведения об агенте обслуживающем барона Нусингена. Секретарь воротился с копией выписки из дела Пирада. В полиции с 1778 года прибыл из Авиньёна в Париж за два года до этого. Не обладает ни состоянием, ни высокой нравственностью, посвящен в государственные тайны. Проживает на улице Муано под именем Конкоэль. По названию небольшого имения, на доходы с которого живет его семья, в департаменте Воклюс семья, впрочем, почтенная. Не так давно его разыскивал внучатый племянник по имени Теодос де Лаперат. Смотри донесение агента, документ номер 37. «Он и есть тот англичанин, при котором состоит в мулатах Контансон!» — вскричал Карлос. когда Люсьен принес помимо справки сведения, данные ему на словах. Посвятив этому делу три часа, Карлос, с энергией достойной главнокомандующего, нашел через Паккара безобидного сообщника, способного сыграть роль жандарма в штатском, а сам преобразился в полицейского надзирателя. Трижды им овладевало искушение убить Перада тут же в Фиакре, Но он раз и навсегда запретил себе убивать собственноручно и принял твердое решение отделаться от пирада, натравив на него, как на богача, какого-нибудь бывшего каторжника. Пират и его суровый спутник услышали голос Контансона, который беседовал с горничной госпожей Дювальнобль. Пират сделал знак Карлосу задержаться в первой комнате, как бы говоря, «Вот вам и случай». судить о моей искренности. «Мадам на все согласна», — говорила Адель. «Мадам сейчас у своей подруги, госпожи Де Шампи, у которой на улице Тетбу есть еще одна квартира с полной обстановкой и оплаченная за год вперед. Она ее, конечно, нам уступит. Мадам будет удобнее принимать там господина Джонсона, ведь обстановка еще достаточно хороша, и мосье может ее купить для мадам». условившись о цене с госпожою де шампи ладно малютка если это и не малина то ее цветочки сказал мулат опешишей девушке но мы поладим вот тебе и чернокожий вскичала мадемуазель адель если ваш на боб и вправду на боб он отлично может подарить обстановку мадам Контракт кончается в апреле 1830 года, и ваш Набоб может его возобновить, если ему там понравится. — Я очень доволен, — ответил пират, войдя в комнату и потрепав горничную по плечу. И он сделал знак Карлосу, который кивнул ему утвердительно головой, понимая, что Набоб не должен выходить из своей роли. Но сцена вдруг переменилась с появлением личности, перед которой в эту минуту были бессильны и Карлос, и префект полиции. В комнату неожиданно вошел карантен. Проходя мимо дома, он увидел, что дверь отперта, и решил посмотреть, как его старина-пират играет роль на Боба. «Префект по-прежнему сидит у меня в печенках», — сказал пират на ухо карантену. Он признал меня в набобе. — Мы свалим префекта, — отвечал своему другу карантен так же на ухо. Потом, холодно поклонившись чиновнику, он стал из-под изучать его. — Оставайтесь тут до моего возвращения. Я съезжу в префектуру, — сказал Карлос. — Если же я не ворочусь, можете удовлетворить свою прихоть. Шепнув последние слова пираду на ухо, чтобы важное особо не упала в глазах горничной, Карлос вышел, отнюдь не стремясь привлечь к себе внимание новоприбывшего, в котором он признал одного из тех голубоглазых блондинов, что способны нагнать на вас леденящий ужас. — Это полицейский чиновник, посланный ко мне префектом, — сказал пират карантену. вот этот — отвечал Карантен. — Ты позволил себя провести. — У него три колоды карт в башмаках. Это видно по положению ноги в обуви. Кроме того, полицейскому чиновнику нет нужды переодеваться. Карантен во весь дух сбежал вниз, чтобы проверить свои подозрения. Карлос садился в фиакр. — Эй, господин аббат вскричал Карантен. — вскричал Карантен. Карлос оглянулся, увидел карантена и сел в фиакр. Однако карантен успел сказать через дверцу экипажа «Вот все, что я желал знать». «Набережная Малакэ!» — крикнул он кучеру с сатанинской издевкой в тоне и взгляде. «Ну, — сказал про себя Жак Коллен, — я пропал. Нужно их опередить и, главное, узнать, чего им от нас надобно». Карантену довелось раз пять-шесть видеть аббата Карлоса Эррера, а взгляд этого человека нельзя было забыть. Карантен с самого начала признал и эту ширину плеч, и одутловатость лица, он догадался и о внутренних подкладных каблуках, придававших три дюйма росту. «Эх, старина, разоблачили тебя», — сказал Карантен, когда убедился, что в спальне нет никого, кроме пирада и контансона. «Кто?» — воскликнул пират, и его голос приобрел металлическое звучание. «Я живьем насажу его на вертел и буду поджаривать на медленном огне до конца своих дней!» «Аббат Карлос Эррера. Это, видимо, испанский карантен. Все объясняется. Испанец — развратник высшей марки. Он пожелал составить состояние мальчишки, выколачивая монету из постели красивой девки тебя лучше знать захочешь ли ты состязаться с дипломатом который по моему дьявольский хитер о вскричал контансон это он получил триста тысяч франков в день ареста эстер он сидел тогда в фиакре я запомнил эти глаза этот лоб эти щербинки от оспы — Ах, какое приданное было бы у моей бедной Лидии! — вскричал пират. — Ты можешь оставаться на Бобом, — сказал Карантен, — чтобы иметь свой глаз в доме Эстер. Надо бы на ее связать с Вальнобыль. Эстер и была настоящей любовницей Люсьена де Рюбампре. — Они уже ограбили Нусингена больше, чем на пятьсот тысяч франков, — сказал Контансон. «Им нужно еще столько же», — продолжал Карантен. «Земля дарю Бампре стоит миллион». «Папаша», — сказал он, ударяя пирада по плечу, «ты можешь получить больше ста тысяч, чтобы выдать замуж Лидию». «Не говори так, Карантен, если твой план провалится. Не ручаюсь, на что я буду способен. Как знать, не получишь ли ты их завтра». «Аббат, дорогой друг, чрезвычайно хитер. Мы должны лизать ему копыта. Это дьявол высшего чина. Но он у меня в руках. Он человек умный, он сдастся. Постарайся быть глупым, как на боб, и ничего не бойся». Вечером, в тот же самый день, когда истинные противники встретились лицом к лицу на месте поединка, Люсьен поехал в особняк де гран -Лье. Салон был полон гостей. Герцогиня приняла Люсьена чрезвычайно милостиво и на глазах всего общества снизошла до разговора с ним. «Вы совершили небольшое путешествие?» — сказала она. «Да, сударыня. Моя сестра, желая облегчить мне возможность женить бы пошла на большие жертвы, и поэтому я мог купить землю де Рюбампре...» и восстановить наши былые владения. Мой парижский адвокат оказался ловким человеком. Он уберег меня от требований, которые могли бы ко мне предъявить владельцы земель, если бы узнали имя покупателя. — А есть ли там замок? — сказала Клотильда с радостной улыбкой. — Там есть нечто похожее на замок, но разумнее было бы воспользоваться им как материалом для постройки нового дома. Лицо Клотильды сияло от удовольствия, в ее глазах светилась любовь. — Вы сыграете Роббер с моим отцом, — сказала она ему совсем тихо. — Надеюсь, что через две недели вы будете приглашены к обеду. — Ну что же, любезный господин де Рюбампре, сказал герцог де Гранлье, — вы, говорят, выкупили ваши родовые земли. Поздравляю вас. Вот ответ тем, кто награждал вас долгами. Люди нашего круга могут иметь долги точно так же, как имеют долги Франция или Англия, но, видите ли, люди без состояния, выскочки, не могут позволить себе такой образ действий. «Ах, господин герцог, я должен еще 500 тысяч франков за свою землю!» «Ну что же, надобно жениться на девушке», которая их принесет. Но вам трудно будет сделать такую богатую партию в нашем предместье где дают мало приданного дочерям. — Вполне достаточно их имени, — отвечал Люсьен. — Нас только три игрока в Вист — Монфриньес, Деспар и я. — Желаете быть четвертым? — сказал герцог, указывая люсиену на ломберный стол. Клотильда подошла к столу. чтобы посмотреть, как отец играет в вист. — Она отдает их в мое распоряжение, — сказал герцог, слегка похлопывая по рукам дочери и глядя в сторону Люсьена, хранившего серьезность. Люсьен, партнер господина Деспар, проиграл двадцать луидоров. — Милая мама, — сказала Клотильда, подойдя к герцогине, — он поступил умно, проиграв отцу. В одиннадцать часов, обменявшись уверениями в любви с мадемуазель де Гран-Лье, вернулся домой и лег в постель с мыслью о полной победе, которую он должен был одержать к концу месяца. Он не сомневался, что будет принят в качестве жениха Клотильды и женится перед Великим постом 1830 года. На другой день, когда Люсьен покуривал после завтрака сигареты в обществе Карлоса имевшего с некоторых пор весьма озабоченный вид, доложили о приходе господина де Сент-Эстеф, какая насмешка, желавшего говорить с Аббатом Карлосом Эррера или господином Люсьеном де Рюбампре. «Сказали там внизу, что я уехал!» — вскричал Аббат. «Да, мосье», — отвечал Грум. «Ну что ж, прими этого человека», — сказал он Люсьену. «Но будь осторожен». Ни слова лишнего, ни жеста. Это враг. Ты все услышишь, — сказал Люсьен. Карлос вышел в смежную комнату и через щель в двери видел, как вошел карантен, которого он узнал только по голосу, настолько этот безвестный гений владел даром превращения. В эту минуту карантен был похож на престарелого начальника какого-нибудь отдела в Министерстве финансов. я «Не имею чести быть с вами знакомым, сударь», — сказал Карантен. «Но...» «Простите, что я вас перебиваю, — сударь, — сказал Люсьен, — «но...» «Но речь идет о вашей женитьбе на мадемуазель Клотильди де Гранлье, которая не состоится», — сказал тогда Карантен с живостью. Люсьен сел и ничего не ответил. «Вы в руках человека». который хочет и может без труда доказать герцогу де гран что земля де Рюбампре оплачена деньгами, которые один глупец сдал вам за вашу любовницу, мадмуазель Эстер», — продолжал Карантен. «Легко найти копию приговора, согласно которому мадмуазель Эстер подверглась судебному преследованию, имеются также способы принудить говорить де Турни». «Все...» Эти чрезвычайно ловкие проделки, направленные против барона, будут разоблачены Но время еще не упущено. Дайте сто тысяч франков, и вас оставят в покое. Мое дело здесь сторона. Я только поверенный в делах тех, кто идет на шантаж. Вот и все. Карантен мог говорить целый час. Люсьен курил свою сигарету с самым беспечным видом. — Сударь, — отвечал он, — Я не желаю знать, кто вы такой, ибо люди, которые берут на себя подобные поручения, для меня, по крайней мере, не имеют имени. Я позволил вам спокойно говорить. Я у себя дома. Вы, по-моему, не лишены здравого смысла. Выслушайте хорошенько мои соображения. Наступило молчание. Люсьен не отводил своего ледяного взгляда, от устремленных на него кошачьих глаз карантена. — Либо вы опираетесь на вымышленные факты, и мне нет нужды беспокоиться, — снова заговорил Люсьен, — либо вы правы, и тогда, дав вам сто тысяч франков, я предоставляю вам право столько раз требовать у меня по сто тысяч франков, сколько ваш доверитель найдет Сент-Эстевов, чтобы посылать ко мне за деньгами. короче Чтобы сразу покончить с этим, знаете, почтенный посредник, что я, Люсьен де Рюбампре, никого не боюсь. Я не имею отношения к грязным делишкам, о которых вы говорили. Ежели семейство де Гранлье станет капризничать, найдутся другие молодые девушки из высшей знати, на которых можно жениться. Да в сущности я ничего не проиграю, и оставшись холостым, Тем более, если я торгую, как вы полагаете, белыми рабынями столь прибыльно. Если господин Аббат Карлос Эррера, сударь, сказал Люсьен, перебивая карантена. Аббат Карлос Эррера сейчас на пути в Испанию. Он совершенно не причастен к моей женитьбе. Он не входит в мои денежные дела. Этот государственный человек долгое время охотно помогал мне советами, но он должен дать отчет о своих делах его величеству испанскому королю если вам нужно поговорить с ним предлагаю вам поехать в мадрид сударь сказал карантен отчеканивая каждое слово вы никогда не будете мужем мадмуазель Клотильды де гранлия тем хуже для нее — отвечал Люсьен, нетерпеливо подталкивая Карантена к двери. — Вы хорошо все обдумали, — холодно сказал Карантен. — Сударь, я не давал вам права не вмешиваться в мои дела. — Не мешать мне курить, — сказал Люсьен, бросая потухшую сигарету. — Прощайте, сударь, — сказал Карантен. — Мы больше не увидимся. — Но наступит, конечно, минута в вашей жизни, когда вы отдали бы половину своего состояния, чтобы сейчас вернуть меня с лестницы. В ответ на эту угрозу Карлос сделал движение рукой, как будто бы отсекая голову. «Теперь за работу!» — вскричал он, взглянув на Люсьена, мертвенно-бледного после этой страшной беседы. Если бы в числе читателей, впрочем, достаточно ограниченном, которые занимаются нравственной и философической стороной книги, нашелся хотя бы один, способный поверить, что барон Нусинген, наконец, был счастлив, последний, на собственном примере, доказал бы ему, как трудно подчинить сердце куртизанки каким-либо законам физиологии. эстер решила принудить злосчастного миллионера дорогой ценой оплатить то что миллионер называл своим тнем триумфа поэтому новоселье в маленький творец не было еще отпразновано и в первых числах февраля 1830 года но в день карнавала доверительно сказала эстер своим приятельницам пересказавшим всю эту барону я «Открываю свое заведение, и мой хозяин будет у меня кататься, как сыр в масле». Это выражение вошло в поговорку в парижском полусвете. «Оборон сокрушался». Как все женатые люди, он стал достаточно смешон, начав жаловаться своим близким и позволив им угадать свое недовольство. Однако Эстер по-прежнему играла роль госпожи Помпадур, при этом князи спекуляции. Единственно для того, чтобы пригласить к себе Люсьена, она уже устроила две или три пирушки. Лусто, Растиньяк, Дютие, Бесиу, Натан, Граф де Брамбур, Цвет парижских повес, стали завсегдатаями ее гостиной. Потом Эстер пригласила в качестве актрис в пьесе, которую она разыгрывала, Туллю, Флорентину, Фаннибопре, Флорину. двух актрис и двух танцовщиц, наконец, госпожу Дювальнобыль. Нет ничего грустнее дома куртизанки без игры нарядов и пестрой смены лиц, без соли соперничества. В течение шести недель Эстер стала самой остроумной, самой занимательной, самой прекрасной и самой элегантной из парей женского пола, входящих в разряд содержанок». Поставленная на подобающий ей пьедестал, она вкушала все наслаждения тщеславия, которые прельщают обыкновенных женщин, но вкушала как женщина, вознесенная тайной мечтою над своей кастой. Она хранила в сердце свой собственный образ, составлявший и стыд ее, и славу. Вот почему и приходилось ей то краснеть за себя, то гордиться собою». Час отречения неотступно стоял перед ее совестью, и она жила двойственной жизнью, глубоко жалея себя. Ее злые шутки отражали ее душевное состояние, то чувство глубокого презрения, которое ангел любви, таившийся в куртизанке, питал гнусной бесчестной роли, разыгрываемой телом в присутствии души. Зритель и одновременно актер, обвинитель и обвиняемый, Она воплощала собою чудесный вымысел арабских сказок, где постоянно встречается возвышенное существо, скрытое под унизительной оболочкой, и чей первообраз запечатлен под именем Навуходоносора в книге книг Библии. Пообещав себе жить только один день после измены, жертва имела право слегка поглумиться над палачом. Притом сведения, полученные Астер о тайных и постыдных способах, которыми барон нажил свое огромное состояние, освобождали ее от угрызений совести. Ей полюбилась роль богини Атеи, богини мести, как говорил Карлос. Вот от отчего она была то обольстительной, то несносной с бароном, который только ею и жил. когда страдания становились для него так нестерпимы что он желал бросить остер она возвращала его к себе притворную нежностью эр торжественно отбывший в испанию доехал только до тура он приказал кучеру продолжать путь до бордо поручив слуги оставшемуся в карете играть роль хозяина и ждать его возвращения в одной из гостиниц в бордо а сам воротившись с дилижаннцсом в париж под видом камевая жора, тайно поселился у эстер откуда через европу азию и паккара руководил своими кознями неусыпно надзирая за всеми в особенности запирадом недели две до знаменательного дня избранного для празднования новоселия которое должно было состояться вслед за баом в опере открывавш зимний сезон Куртизанка, своими остротами заслужившая славу опасной женщины, сидела у итальянцев в ложе бинуара достаточно глубокой, чтобы барон мог скрыть там свою любовницу и не выставлять себя с нею на показ, чуть ли не рядом с госпожою Нусинген. Эстер выбрала эту ложу, потому что из нее могла наблюдать за ложей госпожи де Саризи, которую почти всегда сопровождал Люсьен. бедные куртизанки казалось счастьем видеть Люсьена по вторникам, четвергам и субботам в обществе госпожи де Саризи. Было около половины десятого, когда Люсьен вошел в ложу графини. Эстер сразу же заметила, что у него бледное, озабоченное, почти искаженное лицо. Эти приметы отчаяния были явны только для Эстер. Любящая женщина знает лицо возлюбленного, «Как моряк знает открытое море!» «Боже мой! Что с ним? Что случилось? Не надо ли ему поговорить с этим дьяволом, который для него был ангелом-хранителем и который спрятан сейчас в мансарде между конурками Европы и Азии?» Погруженная в эти мучительные мысли, Эстер почти не слушала музыку. Нетрудно догадаться, что она и вовсе не слушала барона, державшего обеими руками руку своего анкела и говорившего ей что-то на ломаном наречии польского еврея с нелепыми окончаниями слов, что притит читателю не менее, нежели слушателю. «Эсдер, ви не слушаль меня!» — сказал он с досадой, отпуская и слегка отталкивая ее руку. «Помилуйте, барон, вы коверкаете любовь, как коверкаете французский язык». «Дьяволь!» «Я здесь не у себя в будуаре, а у итальянцев. Если бы вы не были денежным ящиком изделия юре или фише, которого природа каким-то фокусом превратила в человека, вы не производили бы столько шума в ложе женщины, любящей музыку. Конечно, я вас не слушаю. Вы тут шуршите моим платьем, точно майский жук бумагой». и вынуждаете меня смеяться из жалости. Вы мне говорите «Ви красив, ви прелестней старый Фат!» Разве я вам ответила «Вы мне сегодня менее неприятны, поедемте домой?» Так вот, по тому, как вы вздыхаете, если я вас не слушаю, все же я ощущаю ваше присутствие, я понимаю, что вы чересчур плотно покушали, у вас начинается процесс пищеварения. Послушайте, я вам стою достаточно дорого и должна давать вам время от времени советы за ваши деньги. Послушайте, мой дорогой, когда у человека плохо варит желудок, как у вас, то ему не позволяется после еды твердить равнодушно и в неурочное время любовницы «ви красив». Блонде рассказывал, что один старый солдат вследствие такого фатовства опочил в лоне церкви, теперь десять часов вы в девять кончили обедать у дютие вместе с вашей рохлей графом дебрамбуром вам надобно переварить миллионы и трюфели вы мне все это повторите завтра в десять часов как ви жесток вскричал барон признавший глубокую справедливость этого медицинского довода жестоко — повторила Эстер, не отводя глаз от Люсьена. — Разве вы не советовались с Бьяншоном, Депленом и Старым Одрии, с той поры, как вы провидите зарю вашего счастья? Знаете ли, кого вы напоминаете? — Кафо! Старичка, закутанного во фланель, которому нужен целый час, чтобы подняться с кресел и подойти к окну, Посмотреть, показывает ли градусник температуру, нужную шелковичным червям и рекомендованную ему врачом. — Как ви неблагодарна! — вскричал барон в отчаянии, слушая эту музыку, которую влюбленные старики слышат, однако ж достаточно часто в итальянской опере. «Неблагодарна — Неблагодарна! — сказала Эстер. — А что я получила от вас по нынешний день? Множество неприятностей. Посудите сами, папаша, могу ли я вами гордиться? А вы? Вы-то мною гордитесь. Я с блеском ношу ваши голуны и ливрею. Вы заплатили мои долги? Пусть так, но вы сфорваль. Достаточно миллионов. Ах, ах, не надувайте губы, вы согласны со мной, чтобы смотреть на это сквозь пальцы. Вот что более всего и делает вам честь. «Девка и вор. Лучшего сочетания не придумать. Вы соорудили роскошную клетку для попугая, который полюбился вам. вступайте спросите у бразильского ара, благодарен ли он тому, кто посадил его в золоченую клетку. Не глядите на меня так. Вы похожи на бонзу. Вы показываете вашего белокрасного ара всему Парижу. Вы говорите, найдется ли в Париже еще один такой попугай?» А как он болтает, как он боек на язык! Дютиев входит, а он ему говорит «Здравствуй, плутишка!» Но вы счастливы, как голландец, купивший редкостный тюльпан, как в старину бывал счастлив на боб проживавший в Азии на средства Англии, когда ему случалось купить у камевая Жора музыкальную табакерку, исполнявшую три увертюры. Вы добиваетесь моего сердца. Ну что ж... Я укажу вам средства его завоевать. Укажит! Укажит! Я делаю все для вас. Я люблю, как та вимной шутиль. Будьте молоды, будьте красивы, будьте как Люсиен де Рюбампре. вон там, в ложе вашей жены, и вы получите даром то, чего вам никогда не купить со всеми вашими миллионами. «Я оставляй вас, потому сифодня ви отвратителен!» — сказал хищник, и лицо его вытянулось. «Ну что ж, доброй ночи!» — отвечала Эстер. «Посоветуйте шоршу положить ваши подушки повыше, а ноги держите пониже. У вас сегодня апоплексический цвет лица». Вы не можете сказать, дорогой мой, что я не забочусь о вашем здоровье. Барон встал и взялся за ручку двери. «Сюда, Нусинген!» — сказала Эстер, подзывая его высокомерным жестом. Барон наклонился к ней с собачьей покорностью. «Хотите, чтобы я была мила с вами? Давала бы вам вечером сладкой воды? Нянчилась с вами, толстое чудовище?» «Ви раздирай мне тушу!» «Раздирать тушу? Ведь это значит драть шкуру!» Продолжала Эстер, насмехаясь над произношением барона. «Послушайте, приведите ко мне Люсьена. Я хочу пригласить его на ваш Валтасаров пир, и должна быть уверена, что он придет. Если вам удастся это посредничество, я так горячо скажу, я люблю тебя, мой толстый Фредерик!» что ты поверишь.